При этом человек становится наиболее ценным членом общества, солью земли, свечой, которую ставят на подсвечники, чтобы светило всем в доме. Он становится духовным и нравственным оплотом для окружающих, их утешителем, советчиком, образцом для подражания.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 умиротворенностью души, силой веры, огнем любви, доброжелательства и расположение к окружающим. А что нужно прежде всего страдающей человеческой душе, как неискренняя любовь и участливая, ободряющее, сердечные отношения, как в словах, так и на деле? Достижение этого — не мечта, а действительная реальность, которая во много миллионов случаев была воплощена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 Слава со спасением неразлучны, Но здесь слава эта сокрыта внутри, Как сокровище в скудельных сосудах, А там она просияет и вовне. У Пушкина есть стихотворение, Посвященное цели жизни И написанное в часы тяжелого состояния души, Отданной, по словам самого поэта, Безумству, лени и страстям. «Дар напрасный».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 Однозвучной жизни шум. В ответ на это стихотворение Митрополит Московский Филарет Послал поэту свои стихи. Не напрасно, не случайно Жизнь от Бога нам дана. Ум молчит, но сердцу ясно Жизнь от Бога нам дана. Не без воли Бога тайной и наказнь,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 Ужасе поэт. Александр Сергеевич Пушкин У многих христиан имеются ошибочные мнения о путях спасения души и о цели христианской жизни, на что обращал внимание преподобный Серафим Саровский. В беседе с мытавиловым он сказал последнему, «Многие говорили вам, ходи в церковь, молись Богу, твори заповеди Божии, делай добро. Вот тебе и цель жизни христианской. Но они это не так, как следовало, вам растолковали. Затем преподобный изложил ему учение о необходимости для каждого христианина стяжания Духа Божия как цели жизни, считая все добрые дела, милостыню, молитву, пост и так далее лишь средствами к ее достижению». указанное выше заблуждение у христиан близко к так называемой юридической теории спасения у католиков. По этой теории все грехи и прегрешения человека должны быть как бы уравновешены на чаше весов на страшном суде соответствующим количеством добрых дел, милосердия, молитвы, поста и так далее. Если же у каждого человека всех дел даже более, чем нужно, то это будет уже сверхдолжные заслуги. которыми они могут поделиться с малоимущими добрых дел христианами и этим спасти их от ада. Из этого учения произошли индульгенции средних веков и отпущение папами всех грехов и прежних и будущих, участникам крестовых походов и тому подобное. По этой теории будущее пребывание в раю и избавление от мук ада может быть как бы достигнуто каким-то количеством своих добрых дел — или наличием покровителей из святых, имеющих сверхдолжные заслуги. Здесь не говорится о необходимости преображения для грешника. Отсюда большие суммы денег, жертвуемые бедным, или тысячи заупокойных мест, смогут позволить богачу или королю уйти из мира, с душой исполненной страстями, к ростолюбию, гордости, волстолюбие, сластолюбие и тому подобное, и иметь уверенность в достижении рая. Здесь нет вопроса, совместимы ли такие души с райским сонмом святых душ, исполненных христианских добродетелей. Надо ли говорить о ложности подобных представлений в такой теории о спасении души? Из 13 главы послания к Коринфянам. «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том, Никакой пользы. Подобное разоблуждение о том, что в рай могут попасть души, непреображенные еще на земле, существует и у отколовшихся от католиков протестантов, реформаторов, лютеран и их последователей, наших сектантов. У них также не ставится во главу угла душечеловеческой полнота отображения в душе христианина христовых добродетелей, любви, смирения, кротости и тому подобное. Вместе с тем их учение о спасении еще далее от истины, чем у католиков. Протестанты считают, что дело спасения совершено уже для верующих самим Христом, искуплением Его кровью грешного рода человеческого. По их мнению, надо иметь лишь веру во Христа, и тогда верующий как бы автоматически уже спасен одной верой. Основываясь на выбранных из Евангелия отдельных текстах, «верующие в Него не судятся», они не дают себе труда задуматься хотя бы над текстом той же 13 главы послания коринфянам апостола Павла, где говорится «Если имею и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я — ничто». Что же касается слов апостола Иакова «Вера, если не имеет дел, мертва сама по себе», то протестанты отвергают подлинность послания апостола Иакова. Нам, христианам из православия, надо твердо знать, что не одни дела благочестия, милостыня, соблюдение, поста и посещения храма откроют нам двери Царства Небесного. Недостаточно и одной лишь веры во Христа и Его искупительной жертвы, чтобы спастись. Без преображения души христианина, без очищения ее от страстей и пристрастий и без развития еще здесь, на земле, В душе Христовых добродетелей, Его любви, смирения, кротости, послушания и так далее, нет у нас надежды на то, что можем мы войти в Царство Небесное и быть среди душ святых и праведников. Как пишет преподобный Симеон Новый Богослов, «Если не сделаем душ своих очищенными покаянием и преисполненными света, то никакой не принесут нам пользы все другие дела». Из вышеописанного об иноверцах, однако, не следует, что все католики и протестанты не достигают цели спасения души. Богословские теории — одно, а практика жизни инославных христиан, живущих в полном соответствии с заповедями Господа, — это другое. И у многих иноверцев можно увидеть истинность понимания заповедей и заветов Христа и осуществление их в своей жизни — и признать святыми или праведниками многих из католиков и праведниками иных и из протестантов.